Глава четвертая. Даша. «Меньше всего я хочу сейчас участвовать в задушевных беседах с соседями на тему того, что пить можно, потому что это тихо и никому не мешает. Курить тоже можно, потому что почти весь дым уходит в форточку, а в туалете даже помогает справиться с микробами. А вот ночные звонки — это зло, потому что мешает уставшему организму восстановиться для новых подвигов». Поэтому мгновенно выключаю на телефоне звук. Но звонки продолжаются. Идут один за другим, особо настойчивых уже узнаю по последним цифрам их номера, но отвечать и не думаю. Мне хватает выхода в Viber, куда сваливаются сообщения, чтобы понять, что некоторым так называемым спонсорам не помешало бы вложить деньги не в любовницу, а в собственное лечение. У многих явные проблемы с головой, наверное поэтому они присылают свои фото не в профиль и анфас, а с другими более выигрышными, по их мнению, частями тела. Рассмотрев ассортимент, я уже более благосклонно смотрю на фото с демонстрацией втянутого живота над приспущенными трениками. И даже бицепс почти на весь экран телефона, где на заднем фоне висит на стене одинокий ковер, уже не вызывает отторжения потому что в сравнении с другими желающими познакомиться, теми, кто забыл про треники или забыл, что снял не только их и в итоге прислал то, что заслоняло обзор фотокамере, это просто душки и джентльмены. Мне нравится, как сложено мужское тело, но, откровенно говоря, будь я скромной монашкой, которая видит это впервые, я бы сделала все, чтобы с мужчинами никогда больше не пересекаться. Сообразив, что по волосатам. Задницам и членам я уже практически могу угадывать национальность и темперамент, я выключаю телефон. А чтобы теперь ничего не приснилось, впервые за последние месяцы переключаю канал и вместо музыкального засыпаю под какой-то старенький фильм. Кажется, даже с чего-то смеюсь. С практически выключенным телефоном приходится ходить еще несколько дней. Периодически включаю, чтобы проверить, все ли уже поняли, что ко мне пристроить их главную гордость не получится или нет. Чищу все, что там появляется, всех новеньких блокирую и опять выключаю телефон, потому что иногда мужчины все же бывают настойчивыми. На работе у нас есть офисный мобильный, так что звонки делаю с него. Много звонков. Я все же хочу закрыть хотя бы пять заказов, чтобы было чем заплатить и за аренду офиса, и за собственное жилье. Работать приходится практически до 9-10 вечера. И я настолько устаю и настолько вкладываюсь в эту задачу, что мне удается закрыть три заказа меньше, чем за два дня. «Молодец!» – хвалит меня Татьяна Борисовна. «Теперь бы еще остальные заказы закрыть». «Даш, я верю, вы справитесь». А сегодня отдохните, отпускаю вас домой пораньше. Скупую похвалу выдает и молчаливый Дмитрий Викторович, так что я на какое-то время озадаченно подвисаю. И только гораздо позже, дома, когда собираюсь уложиться спать, несмотря на то, что еще только сереет, я вспоминаю момент, когда Татьяна Борисовна и Дмитрий Викторович многозначительно переглянулись. Вроде бы ничего особенного, они влюблены друг в друга. И это нормально. Постоянно искать любимого взглядом, и все-таки... Сейчас от этой переглядки и от какой-то загадочной улыбки моей начальницы, которая вдруг тоже припомнилась, становилось не по себе. Настолько, что я невольно передергиваю плечами и даже набрасываю на себя плед, хотя в комнате и не холодно. Возможно, именно под давлением этого странного ощущения, когда кажется, что к тебе подкрадывается что-то невидимое, Я машинально включаю телефон, хотя и собиралась до этого просто лечь, закрыть глаза и спать. И на Вайбер тут же падает новое сообщение. Артем Ж. Первое, что я вижу. Не то, чтобы я не насмотрелась. Было у меня за последнюю неделю в Вайбере достаточно снимков и Ж, и Ч, разных форматов. Ну, здесь хотя бы человек честно предупреждает о том, что именно я увижу если открою от него сообщение. А еще мое любопытство подкупает фотография мужчины. Нет, лица на ней не видно. Просто фигура на пирсе, в обычных джинсах, с капюшоном на голове, издали. Толком не рассмотреть. Но с сумерки... Когда уставшее за день солнце прячется за горизонтом, и буйные волны, которые пытаются подкрасться к мужчине на фотографии, а тот стоит к ним спиной полностью игнорируя, словно затягивает в себя. И мне хочется рассмотреть лицо мужчины, заставить его откинуть капюшон, поднять голову. Почему-то очень хочется увидеть его глаза и понять, серые ли они, как бушующие за ним волны. И хочется спросить, Почему все настолько пронизано одиночеством, что, кажется, я его слышу? Я открываю сообщение и поверить не могу тому, что там вижу. Во-первых, там нет фотографий никаких частей тела, а во-вторых, привет, Даша, ты знаешь, почему-то мне кажется, что ты тоже любишь сумерки, как и я. Я не знаю, что ответить ему. не представляю, что написать потому что понятия не имею, почему он написал именно это. И как догадался. И только спустя пару минут осознаю, что я не удалила его сообщение. Не внесла в черный список, а вожу пальцами по буквам, стирая и набирая заново свое сообщение. «Угадал», — пишет он, не дождавшись ответа. «А еще я люблю деньги». Напоминаю о том сообщении в чате, чтобы сбавить нотку романтики. «И детей?» На полном серьезе интересуется он. Самое простое — ответить какой-то гадостью. И я знаю, что больше он не напишет. Но я словно слышу тон, которым он спрашивает. Там нет насмешки или язвительности. Живой интерес. Смотрю на его фотографии, долго смотрю. И понимаю, что не хочу, чтобы это сообщение было последним. Не знаю, почему... Возможно, я просто устала, возможно, перегорела, и во мне слишком мало энергии. Хочется подпитаться хоть так от незнакомого человека. А, возможно, мне все-таки хочется попытаться увидеть, рассмотреть, что так настойчиво прячется под этим капюшоном. Сообщение в чате было ложью, игрой, сознаюсь я. На самом деле, я не ищу спонсора и о детях пока не думаю. Уверена? И я опять зависаю над буквами.